На Манхэттене. Через много лет, глядя, как похоронный кортеж моего учителя движется по Пасео де Грасия, я вспоминал день, когда познакомился с Гауди, и моя судьба навсегда переменилась. Той осенью я приехал в Барселону, чтобы поступить в класс архитектуры. Моя мечта завоевать город архитекторов зиждилась на стипендии, которой едва хватало на оплату обучения и комнатушку в пансионе на улице Кармен. В отличие от моих соучеников с господскими замашками, я щеголял в черном костюме, унаследованном от отца, который был мне широк на пять размеров и на два размера короток. В марте 1908 года мой наставник Жауме Москардо пригласил меня к себе в кабинет, чтобы обсудить мои успехи, и, как я подозревал, мой неприглядный вид. «Вы похожи на бродягу, Миранда», — заявил он. «Клобук не делает монаха, но архитектор это совсем другое. Если вам не хватает средств, я, наверное, мог бы помочь. Преподаватели поговаривают, что вы способный юноша. Скажите, что вам известно о Гауди?» «Гауди». От одного упоминания этой фамилии меня бросало в дрожь. Я рос, грязи его невероятными куполами, неоготическими громадами, футуристическим примитивизмом. Гауди явился причиной того, что я желал стать архитектором, а более всего рассчитывал, что если не умру от голода за время учебы, смогу усвоить хотя бы тысячную долю той дьявольской математики, на которой основывались проекты из реуса моего современного Прометея. «Я его величайший поклонник», — выдавил я. «Этого я и боялся». Я уловил в его тоне оттенок снисходительности, с которой уже тогда было принято судить о Гауди. Со всех сторон звучал поминальный звон, потому что одни называли модерном, а другие — попросту оскорблением хорошему вкусу. Новая гвардия ковала доктрину лаконизма, намекая, что эти барочные, бредовые фасады, которые с годами стали определять лицо города, следует публично распять. Репутация Гауди пошатнулась. Его начали считать хмурым безумцем, принесшим обед безбрачия, иллюминатом, презирающим деньги самое непростительное из его преступлений, одержимым постройкой фантасмагорического собора, в крипте которого он проводит почти все свое время. Там Одетый в лохмоте, Гауди чертит планы, бросающие вызов геометрии, и пребывает в убеждении, что его единственный заказчик — Господь Бог. «Гауди тронулся», — продолжил Москардо. «Теперь он задумал выдрузить Богоматерь размером с колосса Родосского над домом Мила, прямо посередине Пасео де Грасси. Те Каталонское просторечное выражение, примерно означающее «охренел». «Но сумасшедший он или нет, и это между нами. Такого архитектора, как он, не было и не будет». «И я от того же мнения», — осмелился произнести я. «Тогда вы уже знаете, что не следует даже пытаться стать его преемником». Почтенный профессор, должно быть, прочитал огорчение в моем взгляде но, во всяком случае, вы можете стать его помощником. Один из Лимона обмолвился, что Гауди требуется кто-то, кто говорит по-английски, не спрашивайте зачем. На самом деле ему нужен переводчик с Кастильским, ведь упрямец отказывается объясняться на каком-то другом языке, кроме каталанского, особенно когда его представляют министрам, королевным и маленьким принцем. Я вызвался поискать кандидата. «Do you speak English, Миранда?» «Вы говорите по-английски, искаженный английский». Я сглотнул слюну и возвал к Макьявелли, святому покровителю быстрых решений. «A little». «Немного, искаженный английский». «Тогда congratulations!» «Поздравление!» И скажу на английский. «И да поможет вам Бог!» Тем же вечером вслед заходящему солнцу я направился к храму Саграда Фамилия, в крипте которого у Гауди была студия. В те годы застройка Эщампле, нового города, редела, начиная с Пасео де Сан-Хуан. Дальше простиралась призрачная панорама полей, фабрик, и отдельно стоявших зданий, которые высились словно одинокие часовые, отмечая будущую сетку новых кварталов обещанной Барселоны. Вскоре иглы, венчающие апсиду храма, обозначились в полумраке, словно кинжалы, направленные в багряные небеса. Сторож ждал меня в дверях строящегося собора с газовой лампой в руке. Я прошел за ним, через портики и арки до лестницы, которая спускалась к мастерской Гауди. Я углубился в крипту с бьющимся сердцем. Целый сад призрачных созданий колыхался в полумгле. В центре студии четыре скелета свисали со свода зловещий балет анатомических штудий. Под этой декорацией я нашел невысокого седовласого мужчину — Таких голубых глаз я не встречал ни разу в жизни, а глядел он так, будто видит то, о чем другие могут только мечтать. Он отложил тетрадь, в которой делал наброски, и улыбнулся мне. Улыбка была детская, полная волшебства и тайны. «Маскардо наверняка вам наговорил, что я веду себя как юм. Здесь Светоч Каталанский». И никогда не говорю по-испански. Говорить-то говорю, однако только из чувства противоречия. Вот по-английски точно не говорю, а в субботу отплываю в Нью-Йорк. А ведь вы говорите по-английски, да, юноша? Тем вечером я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире, разделяя с Гауди беседу и ужин, горстку орехов и листья салата с оливковым маслом. «Вы знаете, что такое небоскреб?» «Личным опытом относительно данного предмета я не обладал, так что стряхнул пыль со сведений, которые нам преподали о Чикагской школе, несущих конструкциях из алюминия и последнем изобретении — безопасном лифте Отиса». Хе-хе, глупости!» — усмехнулся Гауди. «Небоскреб — всего лишь собор для людей, которые вместо того, чтобы верить в Бога, верят в деньги». Так я узнал, что Гауди от какого-то магната поступило предложение построить небоскреб посередине острова Манхэттен. А в моей обязанности входит служить переводчиком во время встречи Гауди с загадочным воротилой, которая должна была состояться через несколько дней в отеле Уолдер Фастория. На следующие несколько дней я заперся в своем пансионе, зубря как одержимый английскую грамматику. В пятницу на рассвете мы сели в поезд до коле, потом пересекли канал, а в Саутгемптоне поднялись на борт Луизианы. Как только мы оказались на корабле, Гауди удалился в каюту, охваченный ностальгией по своей стране. Он вышел только на следующий день, ближе к вечеру. Я увидел его сидящим на носу корабля где он следил, как солнце истекает кровью у горизонта, пылающего апфирами и медью. Вот это и есть архитектура, созданная из пары света. Если хочешь что-нибудь узнать, учись у природы. Плавание обернулось для меня ускоренным умопомрачительным курсом. Каждый вечер мы бродили по палубе, обсуждали планы и проекты, касавшиеся жизни тоже. В отсутствии другого общества, а может и догадываясь о моем чуть ли не религиозном перед ним преклонении, Гауди дарил меня своей дружбой и показал наброски небоскреба, иглы поистине вагнеровского склада. Если бы проект воплотился в действительность, здание стало бы самым чудесным из всех воздвигнутых рукой человека». От идеи Гауди перехватывало дыхание, и все же я не мог не заметить, что не было в его голосе ни интереса, ни подлинного жара, когда он описывал проект. вечер перед прибытием я осмелился задать вопрос, интересовавший меня с того самого момента, как мы подняли якорь. Почему Гауди хочет ввязаться в проект, какой займет месяцы, а то и годы, оторвет от родной земли, а главное... Оттворение, которое превратилось в цель всей его жизни. Иногда, чтобы сотворить что-то для Бога, нужна помощь демона. Тогда Гауди признался мне, что если он согласится воздвигнуть эту Вавилонскую башню в сердце Манхэттена, заказчик обязуется оплатить окончание работ над Саграда Фамилия. До сих пор помню его слова. «Бог не торопится, но я не буду жить вечно» мы прибыли в Нью-Йорк на закате. Зловредный туман клубился между башен Манхэттена. Огромный город терялся вдали под пурпурным небом, грозящим бурей и серным дождем. Черная карета ждала нас на пристани в Челси, а затем по мрачным туннелям доставила в центр острова. Из-под плиток тротуара вырывались спирали пара, Рой трамваев, экипажей и дребезжащих механических конструктов сновал в бешеном ритме по городу адских ульев, что громоздились над легендарными зданиями. Гауди мрачно взирал на все это. Сабли окровавленных молний, вырываясь из туч, поражали город, когда мы, въехав на Пятую Авеню, издали заприметили силуэт Уолдер Фастории. Мы в зале из мансарды башенок, на обломках которого через 20 лет будет воздвигнут Empire State Building. Владелец отеля лично поприветствовал нас и сообщил, что Магнат примет нас позднее. Я бойко переводил, а Гауди молча кивал. Нас провели в роскошные апартаменты на седьмом этаже, откуда можно было видеть, как весь город погружается в сумерки. Дав посыльному хорошие чаевые, я выяснил, что наш заказчик живет в апартаментах на последнем этаже и никогда не выходит из отеля. Когда я спросил, что это за человек и как он выглядит, посыльный ответил, что ни разу не видел его, и поспешил уйти. Настал час свидания, и Гауди выпрямился, обратив ко мне тоскливый, встревоженный взгляд. Лифтер в пунцовой униформе ждал нас в конце коридора. Пока мы поднимались, я заметил, как Гауди все больше бледнеет, и папка с набросками едва не валится у него из рук. Мы прибыли в мраморный вестибюль, за которым простиралась длинная галерея. Лифтер закрыл за нами дверь, и светящаяся кабина исчезла в глубине. Я заметил пламя свечи, оно двигалось по коридору по направлению к нам. Свеча заряла чью-то стройную фигуру в белом. Длинные черные пряди обрамляли самое бледное лицо из всех, какие я мог припомнить, а на лице сияли голубые глаза, чей взгляд вонзался в душу. Точно такие, как у Гауди. Welcome to New York. Добро пожаловать в Нью-Йорк, английский. Нашим заказчикам оказалось женщина. Молодая, наделенная волнующей красотой, на которую было почти больно смотреть. Репортер викторианской эпохи сравнил бы ее с ангелом, но я не видел в облике женщины ничего ангельского. Она двигалась по-кошачьи, улыбалась, как рептилия. Дама провела нас в зал, полный полумрака и занавесей, которые принимали на себя вспышки молний. Мы заняли места». Один за другим Гауди показывал ей наброски, а я переводил объяснение. Позднее дама вонзила в меня взгляд и, облизывая карминные губы, намекнула, что хочет остаться с Гауди наедине. Я искоса посмотрел на него, он кивнул совершенно невозмутимый. Борясь с дурными предчувствиями, я подчинился и вышел в коридор, где уже открывалась дверь лифта. Задержавшись на секунду, я обернулся и увидел, как дама склоняется над Гауди с бесконечной нежностью обхватывает руками его лицо и целует в губы. Неожиданно молния сверкнула во тьме, и мне на миг показалось, будто рядом с Гауди не дама, а темная сохшаяся фигура, у ног которой лежит черный пес. Последним, что я заметил перед тем, как дверь лифта закрылась, были слезы на лице Гауди, горячие, как отравленные жемчужины. Вернувшись в номер, я рухнул в постель и забылся сном. Когда первые лучи рассвета коснулись моего лица, я бросился в комнату Гауди. Постель была не тронута, никаких следов мастера. Я спустился в холл, стал расспрашивать. Швейцар сказал, что видел, как Гауди час назад вышел и направился вверх по Пятой авеню, где остановился трамвай. Не могу внятно объяснить, каким образом, но я вдруг ясно понял, где найду его. И прошел десять кварталов до собора Святого Патрика, безлюдного в столь ранний час. С порога главного нефа я увидел силуэт мастера, колено преклоненного перед алтарем. Я приблизился, сел рядом на скамью. Мне показалось, будто лицо его на двадцать лет постарело за эту ночь, приобретя то отсутствующее выражение, какое останется до конца дней. Я спросил, кто была та женщина. Гауди недоуменно уставился на меня. Тогда я понял, что только я видел даму в белом, и хотя не смел даже предположить, что видел Гауди, был уверен, что это его не поколебало. В тот же вечер мы сели на корабль и пустились в обратный путь. Мы наблюдали, как Нью-Йорк исчезает за горизонтом, и вдруг Гауди схватил папку с набросками и выбросил ее за борт. В ужасе я спросил, а как же фонды, необходимые для того, чтобы закончить строительство сограда Фамилия? Бог не торопится, а я не могу заплатить цену, которую от меня требуют. Тысячу раз за время плавания я спрашивал, что это за цена и кем был заказчик, которого мы посетили. Тысячу раз Гауди устал, улыбался и молча качал головой. «По возвращении в Барселону мои услуги как переводчика утратили смысл, но Гауди предложил заходить к нему в любой момент, как только возникнет желание. Я погрузился в учебу, и Москардо с нетерпением ждал меня, надеясь что-нибудь выяснить. Мы ездили в Манчестер на завод, где производят арматуру, но вернулись через три дня. Англичане, — сказал Гауди, — едят одну вареную говядину» и не жалуют причистую Деву. «Те кулонс!» Позднее, во время одного из моих посещений собора, я обнаружил на одном из фронтонов лицо, совершенно такое же, как у дамы в белом. Фигура в вихревом переплетении змеи изображала ангела с заостренными крылами, сияющего и жестокого. «Мы с Гауди никогда не говорили о том, что произошло в Нью-Йорке. Это путешествие навсегда осталось нашей тайной. С годами я стал хорошим архитектором и благодаря рекомендации учителя получил место в мастерской Эктора гимара в Париже. Там, через двадцать лет после той ночи на Манхэттене, я узнал о смерти Гауди». Я сел в первый поезд до Барселоны и успел увидеть процессию, сопровождавшую тело до места погребения, той самой крипты, где мы познакомились. В тот же день я отправил Гимару прошение об отставке. Вечером прошел весь путь до собора Саграда Фамилия, какой проделал перед первой встречей с Гауди. Город уже обступил строительную площадку, и силуэт храма поднимался к небу окропленному звездами я закрыл глаза и на мгновение увидел его завершенным таким каким только гауди его видел в своем воображении и тогда я понял что посвящу всю жизнь продолжению труда задуманного мастером отдавая себе отчет в том что рано или поздно передам эстафету другим и те в свою очередь поступят так же. Хотя Бог не торопится, но ведь Гауди, где бы он ни был, все еще ждет.